Несколько времени спустя в вагон вошёл ещё один пассажир. Он точно так же очистил себе очевидно чужое место и спокойно уселся на нём. Оправившись от своего изумления, Б вежливо заметил тому человеку: "Вы, по-видимому, ошибкой заняли чужое место, сэр. В этом вагоне нет ни одного свободного места". "Вижу, но не имею возможности с этим считаться". С циничной откровенностью заявил незнакомец. «Мне необходимо быть сегодня к известному часу в Кёльне, а другого способа попасть туда у меня нет». «Да, — подхватил я, — но ведь и то лицо, которое раньше вас заняло это место, наверное, тоже имеет надобность попасть в Кёльн именно с этим поездом. Думая лишь о себе, вы забываете, в какое неудобное положение ставите другого». В этот момент моя совесть начала проявлять свою обычную чуткость, и я чувствовал сильнейшее негодование против нахального незнакомца. Двумя минутами раньше я находил совершенно естественно, если человек в нашем положении воспользуется возможностью занять чужое место, а теперь моя совесть начала возмущаться. Мне будет известно, что я большой грешник, а... Совести все-таки не лишен. Хотя она и таится на дне моей души, но, может быть, поднята оттуда, если задеть ее почувствительнее. Незнакомец именно так ее и задел. Она пробудилась и властно указала мне на постыдность за владение чужим местом. К сожалению, я не мог заставить незнакомца видеть и чувствовать, что происходило в моей душе. Но так как я осознавал необходимость умиротворить чувство справедливости только что оскорблённый мною самим, то и пустил было в ход всю силу своего красноречия, чтобы убедить незнакомца в его некорректности. Однако он живо остановил меня. Не беспокойтесь, сэр, заметил он. Место это было занято днём вице-консулом, судя по надписи на его чемоданчике. Такому лицу всегда охотно дадут место и в служебном вагоне, если не кажется в пассажирском. Этот аргумент успокоил мою не вовремя было проснувшуюся совесть. Я молча наклонил голову в знак своего согласия с незнакомцем, выказавшим такую замечательную логику, и тут же, утомлённый излишним напряжением нервов, снова погрузился в сладкую дремоту человека, вполне примирившегося со своей совестью. За 5 минут до отхода поезда явились владельцы занятых нами троими б мною и незнакомцем мест. Видишь, что для них не хватает трёх мест, они затеили между собой спор, обвиняя друг друга в обманном завладении чужими местами, что и выяснилось только теперь, когда места в вагоне оказались занятыми и очевидно ранее. Один видцы консул недолго думая отыскал свой чемоданчик и удалился с ним в служебное помещение, а остальные же семеро продолжали ссориться, несмотря на то, что мы с Бэй и нашим, так сказать, тайным единомышленником всячески старались их помирить. Всего досаднее для меня было то, что все эти люди, хотя и разных национальностей, между ними были четыре бельгийца, два француза, один немец, Зачем-то находили нужным пользоваться английским языком, а не каким-нибудь другим, причём страшно коверкали этот язык, что невыносимо резало мой слух. Так как никто из них не желал оставаться без места и торчать всю дорогу в узком проходе, то они принялись отбивать друг у друга места. Наконец, все семеро обратились к нам с просьбою решить третейским судом, кому из них сидеть и кому стоять. Мы единогласно решили, что сидеть могут те пятеро, которые по ходащавию, а двое точных должны стоять. Но эти двое, бельгийцы и немец, не пожелали подчиниться нашему решению и высунувшись в окно, стали звать начальника станции. Этот полновластный вершитель судей пассажиров не дал жалобщикам, как говорит серта, разинуть начал укорять их в том, что они забрались в вагон, где для них нет мест. Он говорил, что решительно отказывается понять, как это могут люди быть настолько бестактными, чтобы насильно влезать в переполненный уже вагон и беспокоить других пассажиров. Вершитель пассажирских судеб Тоже почему-то выражался на английском языке, и жалобщики, вызванные им на платформу, на которой он всё время оставался перед вагоном, отвечали ему также по-английски. Мы, сидевшие на местах с понятным любопытством, наблюдали из окна интересную сцену. Когда эта сцена стала принимать угрожающий характер, начальник подозвал станционного жандарма, тот, разумеется, стал энергично поддерживать его против выражавших своё неудовольствие обездоленных пассажиров. Все мундираносы всегда поддерживают друг друга, хотя бы они и были оба неправы. В мундирных кругах твёрдо держит свой убеждение, что человек в мундире не может быть неправым ни в каком случае. Если бы ночные грабители и разбойники носили мундир, то полиция непременно была бы уполномочено всячески способствовать их деятельности и задерживать тех людей, которые вздумали бы сопротивляться этой деятельности. Поэтому и станционный жандарм поддерживал начальника станции против пассажиров, хотя, быть может, и догадывался, что те более правы. И он так же усердно, как начальник с пассажирами, коверкал злополучно английский язык. Я убежден, что все эти люди гораздо свободнее и яснее могли бы изливать волнующие их чувства на французском или фламандском языке, но это, по-видимому, не приходило им в голову. Подобно всем неангличанам, им во что бы то ни стало хотелось подражать настоящим английским скандалистам. Вот они и пользовались всяким подходящим случаем попрактиковаться в этом спорте. Вскоре... К спорivшим присоединился тот самый таможенный чин, которого я с просонок принял за фельдмаршала. И сверх всякого ожидания осмелился был заступиться за обиженных пассажиров, не взирая на свой мундир. Однако начальник станции и жандарм к нашему благополучию взяли верх, что и соответствовало нашим ожиданиям. Точные жалобщики были оставлены на станции, и поезд был отправлен без них. правда была наказана, а кривда восторжествовала, как это вообще полагается на свете. Б долго восторгался тем, что судьба послала нам возможность, далё от своей родины, насладиться настоящим английским скандалом.